В половине пятого стало ясно, что никто не знает, сколько сообщников у Кошкина и как они вооружены. В ФСБ до сих пор не понимали, как им удалось проникнуть в салон автобуса. Высказывались разные версии, в том числе совершенно фантастические высадка из вертолёта. Дронга и Демидов вошли в комнату, где проходило совещание уже четвёртое по счёту.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 Он представлял сколь желанной, может быть, любая его ошибка для многочисленных недругов, поэтому делал всё возможное, чтобы избежать оплошностей. Сейчас он сидел мрачный, хмурый, предпочитал общаться только с российским и азербайджанским министрами внутренних дел. "Террористы потребовали в самолёт двоих людей для гарантий", сообщил министр внутренних дел России. "Мы собираемся отправить к ним полковника Демидова. Кто пойдёт от вас?" "Мы подумаем", ответил министр. Когда нужно их отправлять? Через час, в половине шестого должен быть готов самолёт 10 миллионов долларов и два наших заложника, согласившихся лететь вместе с террористами. Это не считая экипажа. Мы должны предоставить этому человеку статус своего представителя, а мы в оставшееся время будем решать, уступать террористам или всё-таки попытаться освободить заложников. «Мы предоставим нашего заложника», — сказал министр. К нему неожиданно подошел Дронго. Они давно были знакомы. Двадцать два года назад вместе учились в университете, дипломат на восточном факультете, а Дронго на юридическом. Дронго казалось, что сверстник, ставший министром, лучше его поймет. Но он забыл о том, что высокая должность портит людей, а на Востоке, где должность дает еще и большие деньги, портит вдвойне.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 Так вот, если бы он сейчас просил меня о том же, то я бы и ему отказал. Почему он должен лететь в этом самолёте или ты? Моя позиция неизменна. Кому полагается, тот и полетит, а кому не положено, он не договорю. Дронга понимал, что министр просто боится за своё место, боится выйти за рамки предписаний, потому что думает прежде всего о собственном благополучии.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 Ты знаешь, он прав, сказал глава парламентариев. Он считает, что подобные вопросы нужно решать с президентом и обещал, что обрисуют ему ситуацию. Он сказал, что очень тебя уважает, ведь вы вместе учились в университете. Что же пробормотал Друнга. Возможно, он прав. Извините меня, пожалуйста. Положив трубку, он вышел из комнаты, взглянул на лётное поле. Автобус с заложниками стоял, окружённый со всех сторон бронемашинами.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 Заведующий секретариатом был человеком молодым. Он мгновенно всё понял. Позовите министра к телефону. До назначенного времени оставалось 16 минут, когда министр вернулся на своё место. Он даже не взглянул на Дронга. "Не переживай", сказал ректор консерватории, обращаясь к Дронгу. "В конце концов, это их дело, а не чиновники, и мы ничего не можем поделать".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 Нет, но не в этом дело. Я знаю Демидова. Вдвоём мы бы составили крепкую пару. Чёрт возьми, они связали меня по рукам и ногам. Давай уйдём отсюда. Ты слышал, что они сказали про посторонних? Посторонний это мы с тобой. Пошли, с горечью в голосе произнёс Дронга. Ты знаешь, наверное, министр прав. Формально я не имею права участвовать в переговорах. Но мне его жаль, если он уже так изменился.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 Когда-нибудь у нас в городе откроют твой музей, как музей Шерлока Холмса на Бейкер-стрит, и ты пошлёшь пригласительный билет бывшему министру иностранных дел и бывшему твоему товарищу. Может быть, он тогда что-нибудь поймёт. Говорит, что не может предоставить тебе статус, потому что у тебя левые взгляды. "Стыдно", сказал Дронга. "Конечно, он формально прав, и ведь у него могут спросить, почему именно мне он предоставил статус?" Ну зачем он прибегает к таким подлым методам? Стыдно. Подошёл Демидов. Я иду туда. Жаль, что не с вами. И мне жаль. Принято решение уступить им. Пока никакого решения нет, но, видимо, придётся уступить, чтобы обеспечить безопасность детей. Друнга заметил, что в комнату вошёл полковник Машков. Он только что прилетел из Воронежа. Друнга ринулся к нему. Демидов следом за ним.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 Нажав на взрывное устройство прямо в вагоне, и ещё несколько человек погибли, причём почти все из Москвы. Обидно и глупо. Хорошо, что ты прилетел. Через полчаса террористы требуют самолёт и деньги. Интересно, куда они собираются лететь? Мне тоже интересно, кивнул мошков. И ты знаешь, какая странная закономерность? Вчера в Воронеже погиб молодой парень, работал в частной фирме. Так вот,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 У нас есть показания журналистки, которая рассказала о разговоре помощника Тетеренцева с неизвестным. Я считаю, что это говорили Тетеренцев и его помощник. Остаётся только прослушать плёнку. А где плёнка? спросил Демидов. У нас, Машков повернулся к одному из своих офицеров. Вы изъяли плёнку у фотокорреспондента конец журнала Безубика? Офицер молчал. Машков нахмурился. В чём дело? спросил он. Я же приказал вчера забрать эту плёнку. Виноват, товарищ полковник, с виноватым видом проговорил офицер. Мы её не забрали. Без Убик несколько раз звонил, но Левитин. Причём тут Левитин? Где плёнка, настаивал Машков. Он не разрешил её брать, потупился офицер, сказал, что не к спеху. Перебросил нас всех на расследование взрыва на Малой Бронной. Так вы не взяли плёнку, всё ещё не верил Машков. Вы с ума сошли. Полковник подошёл к Левитину. Неизвестно, что он сказал своему подчинённому, но лицо у подполковника покрылось красными пятнами. Машков явно нервничал. "Если плёнка пропала", повысил голос Машков. "Пойдёте под суд, это я вам обещаю. Но даже если мы её найдём, всё равно вам у нас не место". Я расследовал взрыв на Малой Бронной, оправдовался подполковник. "Я сумел доказать, что это была диверсия, а не случайный взрыв".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 Может тогда они лишат тетеренцева иммунитета. Осталось 10 минут, взглянул на часы Демидов. В этот момент передали сообщение, что террористы просят ещё 2 часа, что они готовы улететь только в 8 вечера. Странно, заметил Машков. Первый раз в жизни вижу террористов, которые сознательно тянут время. Обычно бывает наоборот. Интересно, что у них на уме? И мне тоже хотелось бы это знать.